Глава двадцатая «Эй, парень, а ты что тут делаешь?» «Тебя жду». Илья соскочил с широкого больничного подоконника, подошел вплотную к Глебу, заглянул в потухшие, горестно растерянные глаза. «Поговорить бы надо». «Что ж, давай, раз надо. Сегодня, видно, день такой выдался. Сильно разговорчивый. С врачами вот сейчас три часа подряд разговаривал. И что?» Глеб слабо махнул рукой, обойдя его, с трудом взгромоздился на подоконник и, болтая ногами, уперся взглядом в серый, затертый линолеум больничного коридора. Взглянув коротко на усевшегося рядом Илью, снова безвольно взмахнул рукой. — Да что? Везде одно и то же. Нет у них, понимаешь ли, никаких сомнений в моем диагнозе. — Не ошиблись, говорят ни в чем, наши уфимские онкологи. Зря я сюда приехал, выходит. И зря бедный Люсенький опять мозг выкручивал наизнанку. «Все зря. Чего ты смотришь на меня так? Осуждаешь, что ли?» «А ты не торопись осуждать-то. Вот возьми да поумирай сам хоть минуту. Знаешь, как страшно. А ты ее совсем не любишь, Глеб?» «Кого? Люсю?» Глеб повернулся к нему и долго смотрел с обидой, удивляясь крайней этой бестактности Вслед за обидой вспыхнула в нем и прежняя злоба на этих людей, на всех этих странных придурков, которые носятся со своей любовью, как окаянные, и того не понимают, что любовь их хваленая и гроша ломаного не стоит. Потому что она — это их любовь. Глеб считал, лишь провокацией для подлости служит. Трудно ведь мимо бесплатного пройти, когда человек вдруг сам в твои руки со своей любовью лезет. Очень же трудно его не использовать, пенку с этой его самоотдачи не снять. И больше всего обиду и злобу вызывало у него то обстоятельство, что они, эти придурки, и дальше будут носиться по жизни с этой своей любовью. А он уже нет. Повернувшись всем корпусом к Илье и даже слегка наклонив к нему лицо, он словно вложил в каждое слово по острому осколку от этой обиды злобы. Проговорил ему громко и снисходительно. «Нет, нет, парень, не люблю я твою Люсю. Не нужна она мне больше. Извини, не пригодилась. Не мой формат. Заумный синий чулок, а не женщина это Люся твоя. Белая ворона в стае сплошных женских прелестей. Нехорошо бабе умной быть, понимаешь? Нехорошо. Женщина, она должна быть слабой, глупой и капризной. И все». Илья дернулся, будто осколки эти больно впились в него колючим жестким веером, непроизвольно закрыл лицо ладонью. Потом, будто устыдившись детского своего жеста, произнес миролюбиво. — Да ты не сердись, Глеб. Я тебя понимаю, ты не думай. И что разговор этот завел не кстати, тоже понимаю. Ты прости, просто мне за Люсю обидно. Она же всю, всю себя тебе отдать готова. А так нельзя. Она же девочка, она же слабенькая. Ей бы и самой настоящей-то любви поесть полными ложками. Глеб задумался, вздохнул, махнул вяло рукой в его сторону. — Может, ты и прав, парень. Даже, скорее всего, ты прав. И про полные ложки тоже. Вот и люби себя на здоровье. А ко мне-то ты зачем пришел? — Дружить. Пожал плечами Илья. Помочь вот хочу. «Помочь? Интересно. Странный ты какой-то все-таки парень. А самое странное, мне с тобой рядом и правда легче. И дышать могу, и страх за горло не хватает, и в голове как будто яснее становится. Я это еще тогда заметил дома у Люськи. Как это у тебя получается, а?» Илья пожал плечами и даже попытался улыбнуться ему как можно более дружески. Только жалкой получилась эта улыбка, и не дружеской совсем. Потому что за улыбкой душевного смятения никогда и не спрячешь. Потому что очень уж сказать хотелось Глебу честно и прямо, мол, вот и дружи со мной, раз легче. А от Люси отстань. Ладно, не грузись, парень. Глядя на него в упор, усмехнулся Глеб. Я сегодня домой уеду. Как это домой? Ты что? Всполошился Илья. Я ведь не к этому, я... «Просто хотел тебе помощь предложить вместо Люсиной. Оставайся, Глеб». «Нет, поеду я. Ничем мне здесь не помогут, это ясно уже. Чего себя обманывать? Сейчас прямо и уйду отсюда по-английски. А Люське с вокзала позвоню, попрощаюсь». «Ты ее береги, парень. Хорошая она. И в самом деле любви достойна. Как ты говоришь, чтобы полными ложками». Ты сейчас прямо к ней поезжай, парень.